Часть вторая. Большой человек в маленьком городе. К истории одного посвящения. Как известно, Сергей Давлатов писал не только прозу, но и стихи. Например, работал в газете «Советская Эстония» персонаж, которого Давлатов вывел под именем Игорь Гасполь. Гасполь на всех доносил, все время. Даже на собственного сына, которого, благодаря Гасплю, Объявили во всесоюзный розыск, и, может быть, кто знает, до сих пор не нашли. Время ведь бежит быстро. Оглянуться не успеешь, а человек и пропал дотла. Не нашли его. Да и как, с другой стороны, его можно было найти, если он посмел дочку секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии? Из КГБ все время просили остановить добровольческую деятельность Гаспли. «Житья нет от добровольцев», — говорили в КГБ. У нас ведь не МВД не забегаловка какая-нибудь. К нам не приходят, к нам приводят. Но Гаспль все равно приходил и все равно доносил. Сергей Давлатов посвятил ему стихотворение: Увидишь в коридоре Гаспля скорее на день бля». Рифма богатая, каламбурная. В редакции Советской Эстонии очень любили эти стихи и совершенно не были согласны с мнением дальнейших исследователей отводящих поэзии в творчестве Давлатова второстепенное место. А не был ли Давлатов крохобором? Конечно был. Он брал крох, крошек, крошечных людей, и, помешивая их чайной ложкой аберрации и переливая в блюдце оптического обмана, превращал в своих персонажей. Сергей Давлатов и себя наклонял до них, чтобы не быть выше, по выражению Лидии Яковлевны, Гинзбург этого самого. Люди театра, отвергающие законы физики из-за их непочтительного отношения к миражам, но зато охотно позволяющие доедать себя арифметике, не раз уже пытались инсценировать прозу Давлатова. Но у всех без исключения вместо героя и автора получается лишь раздутый микроб, плохо прибивающийся к берегу пьяной лужи. Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях, даже на уровне тела и быта. Однажды в первый год пребывания в Таллине Давлатов был приглашен на Журфикс финскую баню. Дорожа первичными знакомствами, Давлатов пришел. В крохотном обитом деревом, душном, влажном и потном помещении надлежало класть в рот находимые только на ощупь микроскопические бутерброды, пригубливать шерри бренди, а главное раздеться до купальных трусов в присутствии совершенно посторонних и теперь уже неприятных дам и господ. Все было выполнено. Вертлявый гайер подскочил к Давлатову. «Серега!» — заорал он, звонкой медной тарелкой своей руки, ударяя по животу Давлатова. «Как же ты пузо-то распустил! А еще боксер!» «Мужчина!» — ответил Давлатов. «После 30 лет должен быть профессионалом, а все остальное не имеет значения». Он собирался на этой деревянной, без окон вечеринки прочесть новый рассказ и даже достал рукопись которая немедленно, как потолок, стала набухать каплями влаги. Тут дело именно в пропорциях и с размерностях, даже на уровне реплик и реальности. Так у персонажа выведенного Сергеем Давлатовым под именем Генрих Францевич Туронок были вещи и позабавнее, чем представлено у писателя. Главный редактор газеты Советская Эстония Генрих Францевич Туронок, обычно спокойный и уравновешенный, закричал как-то в нестерпимом раздражении. «У вас, Сергей Донатович, написано в рецензии на спектакль «По ком звонит колокол», что, мол, Роберт Джордан брутальный. В следующий раз убедительно прошу знакомиться с первоисточником, читать книги. Из них вы бы узнали, что Джордан никого не предавал и никаких не совершал брутальных поступков». Больше всего Генрих Францевич подозревал поэтов. Особенно современных, особенно живых. Если кто-то из сотрудников цитировал в материале стихи, его немедленно вызывал главный. «Скажите», — начинал Туронок издалека, — «А цитаты это необходимо? «Да». «А что, автор жив?» «Что вы, давным-давно умер». «А когда давно?» «В семнадцатом веке». «Хорошо, хороший поэт. И ваша, кстати, работа, мне кажется, плодотворной и перспективной». Чем глубже в прошлое уходил поэт, Тем меньшую угрозу представлял он для советской власти. Однажды некто процитировал Артура Рембо, был вызван. В дверях уверенный в себе, развязно сообщил: «Рембо умер, Генрих Францевич, давно. Это провокация. Затопал на него ногами туронок. Вы пытались протащить на странице нашей партийной прессы пропаганду американского зеленобереччика Рембо.» Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях, на которые, если угодно, можно обижаться со сладким смирением. «Лиля, самое страшное, что после моей смерти наши коллеги по Советской Эстонии будут объявлены моими ближайшими друзьями». «Но ведь вы, Сережа, действительно со многими приятельствуете». «Лиля, что вы говорите?» «Конечно, Толстой не дружил с Достоевским» но все-таки переписывался со Страховым и Голденвейзером. Чехов не был приятелем Толстого, но у него все-таки были Суворин, Левитан, Немирович, Данченко. Тут дело именно в пропорциях и размерностях, ибо главные герои ищут смерти, а второстепенные довольствуются прекрасным. Почему Сергей Давлатов окликал персонажей своей прозы по именам, взятым из анкетно-паспортной реальности? потому что он хотел поставить их в положение Орфея, который, конечно, может покинуть ад, заслужив расположение начальства сладкоголосым пением, но без того единственного, без чего невозможно жить, без своей эвредики. Он заставлял их оглянуться в аду. Сергей Довлатов нарушал договор между жизнью и литературой, подписанный Шекспиром. Сцены мышеловки в «Гамлете» Шекспир обещал всем дальнейшим литераторам, что искусство не бесполезно, что метафора, вооружившись строчками с кровью, способна убить. И достаточно ненезаречной заговорить о рогатых оленях, как Аркадина не выдержит и выдаст себя, и так далее по всей мировой литературе. Но на самом деле никто ведь и никогда не узнает себя. И в первую голову Клавдий ходит на спектакли, в первую голову ему нравится искусство. Он всякий раз убеждается в круговой поруке иносказательности, которая четвертой стеной оберегает реальность прототипов и превращает их в ровские клички, их агентурные номера, их стукаческие коды в пышные и сладкозвучные литературные псевдонимы. Они, персонажи Довлатова, окликнутые им по имени, были уверены на своих редколлегиях, в своих начальственных кабинетах, на своих собраниях, что они просто играют по правилам, профессионально исполняют роль, участвуют в спектакле, после которого, как водится, рано или поздно все герои и убитые, и убийцы, обнявшись, шествуют в кабак. То есть они максимально способствовали искусству, выдвигая метафоры, как ящички письменного стола. Давлатов задвинул эти ящички в духоту жизни. Когда жизнь, подобно Атлантиде, погружается на дно искусства, окончательно превратившись в фарс, то самому искусству ничего не остается, как создавать островки губительной суши, факта, документа, хроники, имени. И тогда роль героя может исполнить только герой, и тогда роль автора может исполнить только автор. Это не романтический дальтонизм, не различающий жизнь и искусство. Это форма отчаяния, отказывающая жизни в существовании. Искупая свой рост, Сергей Давлатов любил слова по буквам. Из букв, а не из слов, составлял он свои тексты. Каждой буквой придумывал ласковое прозвище «Баловал». Он работал даже над обратным адресом на конверте. В одном случае написано «Улица Рубена Штейна». Правильно, улица Рубинштейна. Заботился и об адресате, Евлампии Григуаровне Скульской. Правильно, Елена Григорьевна Скульская. Написано на конверте, украшенном розой, отличимой от жирного замоскворецкого кочана капусты только цветом. На одном из писем сбоку наклеена микроскопическая фотография двух младенцев. Примерно полуторагодовалый прижимает к себе совсем грудного. Стрелка ведет к пояснению. Это мы с братом, но не во время пьянки, а значительно раньше. В конце писем Сергей Давлатов непременно передавал привет всем моим родственникам, трогательно отмечая каждого. В 70-х я была замужем за Аркадием Розенштейном. В редакции «Советской Эстонии» работал его однофамилец Геннадий Розенштейн. Давлатов пишет. «Я бы на вашем месте, Лиля, бросил Арика и спутался с Генкой. В сущности, оба они Розенштейны». Или «Привет Арику, спокойному и доброкачественному». Упорные слухи, что он еврей, продолжают циркулировать. Может, тут есть и доля правды? И еще. «Лилечка, целую вас. Привет, милому Арику и родным. Из всех ваших поклонников, о которых грохочет молва, он самый достойный, включая меня». Грамотно ли я выразился? И далее из писем. О жанре рецензии. Недавно со мной консультировался Андрей Арьев по поводу сборника «Таллинские тетради». Он спрашивал, кто хороший, кто плохой. Я назвал вас, Дебру, Варанди, Кросса, Штейна, Опенгейма... Его за многострадальность. Семененко Элен там за то, что не имеет мужа. Несколько гадов просил обругать. Проза в стадии, когда она еще выдается за реальность В такси с нами сидела девица исключительно мерзости. В финале она сперла у моей жены бюзгалтер. Лена ей позвонила и говорит: Он же не модный, на поролоне, верни. А та отвечает: Хрустальную вазочку действительно разбила, а бюзгалтер. Клянусь, Володя не трогала. Володя — это ее муж, фотограф, безмолвное провинциальное говно. Посмотрели — кокнуло мамину вазу. Бюзгалтер отошел на второй план. В редакции Советской Эстонии многие были с Сергеем Давлатовым на «ты». К этому самым естественным образом располагал прокуренный редакционный быт, к тому же нередко приправленный розовым портвейном. Но ко мне Сергей неизменно обращался с чопорно-литературным «вы». Было обидно. Все уговоры и все попытки перейти на «ты» оканчивались неудачей. Даже если Сергей полууклончиво соглашался, то на следующий день все-таки приветствовал меня прежним «вы». «Неужели, Сережа, вы со мной так никогда и не перейдете на «ты»?» «Нет, Лиля, это невозможно». «Никогда?» «Никогда. Но почему же?» «Чту, бля». Однажды мне доверили в течение месяца замещать заведующую отделом культуры. Давлатов сказал, «Лиля, вы просто обязаны заказать мне что-нибудь рублей на 30. «Сережа», — вздохнула я, — «есть только рецензия на фильм под названием «Красная скрипка» о музыканте, уходящем в революцию». «Мне всегда хотелось написать что-нибудь революционное», — воскликнул Сергей и отправился в кино. Рецензия Давлатова начиналась буквально так. «В сердце каждого советского патриота...» До сих пор не приходящей болью отзывается гнусный поступок Сомерсета Моема, пытавшегося в 1918 году устроить в молодой Советской Республике контрреволюционный мятеж. Сережа, засомневалась я, придавленная ответственностью за отделом культуры, не слишком ли строго все-таки моем известный писатель, а? Перестаньте, мы с вами работаем в партийной газете. «Вы просто завидуете моему будущему гонорару». Рецензию сдали как есть. Через час обоих вызвал Туронок. «Вот что получается, друзья мои», — сказал он ласково, «когда молодой беспартийный товарищ пишет рецензию и сдает ее еще более молодому беспартийному товарищу. От вас, Лиля, как я не раз замечал, попахивает богемой» что мешает вам разобраться как в международной, так и во внутренней обстановке. Мягче надо, друзья, мягче. Леонид Ильич Брежнев говорил на последнем пленуме о необходимости предоставлять деятелям культуры большую свободу. Давлатов опечаленно кивал. Вечером Сергей позвонил моему отцу. «Григорий Михайлович, ваша дочь и Генрих Францевич считают, что я написал слишком советско-патриотическую рецензию. Что мне делать? Посоветуйте». Утром нужно сдать новый вариант. «Записывайте», — немедленно откликнулся отец. абзац, отточие, истинный революционер не тот, кто бездумно сгоняет людей в коммунизм поротно и повзводно. Истинный революционер — тот, через чье сердце проходят все беды мира, подсказывая ему единственно верный выбор». Спустя несколько дней, когда рецензия была опубликована, Сергей сказал мне. «Я совершенно успокоился». Во всем, оказывается, можно добиться совершенства. Если не будут печатать мою прозу, в конце концов я научусь профессионально писать стихи. Сергей Давлатов уверял меня, что нашей нехитрой журналистской профессии можно легко обучить любого человека, хоть немного умеющего читать и писать. Однажды, живо обсуждая с Сергеем эту тему, мы столкнулись на улице с моей бывшей соученицей, бросившей школу после шестого класса, и к описываемому моменту, Достигший положения официантки в доме офицеров флота. «Эта женщина без спины, — обрадовался Сергей, — разрешит наш спор. Именно она в самом скором времени станет известной журналисткой». Сергей был представлен, наговорил массу ласковости и восторженности по поводу удивительной устной речи будущей журналистки, речи, требующей письменного воплощения, и отправил худую женщину с сомнительной спиной на несколько заданий. Она везде побывала, как смогла, рассказала Сергею о своих посещениях, ну а уж написал он, разумеется, сам. О молодой перспективной журналистке немедленно заговорили в редакции. Клиенты кафе демонстративно садились только за ее столики. К ней посватался механик теплохода. Сергей возмутился. Она могла бы и выставиться. Мы все-таки изменили ей жизнь. Журналистка, понимающе улыбнувшись уголками рта, позвала Сергея в гости. Сергей широким жестом пригласил меня с собой. Пришли, дверь распахнулась, в проеме возникла хозяйка в совершенно прозрачном желтом халате на голое тело. «Это Юар! закричал Сергей, в страхе и панике метнувшись к выходу из подъезда. «Странно», — удивилась журналистка. «Сами намекали про благодарность. Может, хоть выпьете?» Наконец, подающая надежды захотела познакомиться начальство. Мы усадили ее за стол в редакционном кабинете, велели вести себя скромно и смирно. А если спросят, кто такая, отвечать «Я — автор отдела информации». А сами отправились за начальством. В наше отсутствие в кабинет заглянул замглавного Борис Нейфах. Борис Самойлович Нейфах настаивал на своей безупречной нравственности, к месту и не к месту сообщал, что никогда не изменял жене. Однажды в редакции оказался впервые увиденный советскими людьми завезенной контрабандой из Финляндии порнографический журнал. Мужчины заперлись в кабинете Нейфаха, с придыханиями и постанываниями переворачивались глянцевые страницы. Все молчали, не веря своим глазам. Вдруг, задержавшись на одной из фотографий, Нейфах мечтательно произнес. «Нет, конечно, не с женой, не с любимой женщиной, но где-то на оккупированной территории. Словом, в наше отсутствие вошел в кабинет высоконравственный Нейфах. «Вы кто?» — забеспокоился он, присматриваясь к вызывающему наряду и дерзкому раскрасу посетительницы. «Я-то их не писатель, а ты-то чего приперся?» И женщина без спины навсегда вернулась к своему подносу официантки, оставив ощущение, что профессия журналиста все-таки чего-то стоит. Стихотворение, посвященное памяти Сергея Довлатова. Все междометия открылышек бабочек. Ах, не пыльца ли слетает? Впрочем, не в в цветок трепеща, как трепещет в беспамятстве тело сердцем науськанное, отдающим последний удар. В губы кладут нам цветок, закипающий розовой пеной. Бешенством кормят собак, перегрызших железные четки. Хвоя прицельна и лес защищен. И болото медленно тянут табачную воду.